Глава шестнадцатая. Протест маленькой, но гордой птичь собаки. На третий день рабочего караула Ивану чрезвычайно захотелось уволиться. Вот прямо с утра. Хотя у него и ночи-то как таковой не было. «Иван, срочно, немедленно. Комиссия вот-вот приедет. Ты все проверил?» Заходилась на том конце беспроводной сети, растрепанная в чувствах начальство. «Да все!» «Все я проверил, перепроверил, и все нормально». У Ивана аж голос осип от усталости. Не собираюсь домой поехать». «Как домой поехать? Ты что, с ума сошел?» «Да я там только в понедельник вечером был. Завез собаку брату и опять на работу», — рассердился Иван. Сон две ночи подряд на банкетке из приемной под неотключаемым по загадочным причинам кондиционером ему категорически не понравился. Тем более, что даже такого сна ему досталось катастрофически мало. «Сейчас утро среды. Я уже всё сделал, все расчёты вам отослал. Что ещё?» «Иван, ну потерпи, а? До обеда. Вот комиссия приедет, а потом я тебя до конца недели отпущу». Иван вовремя остановился и не стал напоминать о том, что со следующей недели у него вообще-то отпуск. Вот точно тогда не отпустит. Чисто из вредности. Разумеется, это до обеда продлилось до позднего вечера. Комиссия благополучно уехала, А Иван с трудом переместил себя в машину, внезапно осознав, что вымотался он просто неприлично. Было бы неправда говорить о том, что он все эти дни постоянно думал о Марине. В такой зоопарке, помноженной на крайне напряженную умственную деятельность, думать о чем-то стороннем попросту не было возможности. Слишком велика цена ошибки. Правда, как только удавалось поднять голову от работы, невольно вспоминались растрепанные ветром волосы, и серые глаза, не отрываясь следящие за облаками, мелкие волночки, пытающиеся дотянуться до ее ног. «Надо бы ей позвонить!» — спохватывался Иван, и тут же, как назло, раздавался очередной звонок от крайне взвинченного начальства. И вот сейчас, стоило только руку протянуть к смартфону, Марине позвонить, как гаджет завибрировал сам. «Вань, ты сдурел? Ты чего, только с работы едешь?» Младший брат строго скосил глаза на плотно закрытую дверь, за которой медленно, но поднимала голову звуковая волна. Танюта в отрыве от хозяина жить тихо и спокойно не могла, не хотела и не собиралась. В конце-то концов, раз ей недостались мощные зубы, чтобы прогрызть эту проклятую дверь, когти, чтобы прокопать стену, и мощная грудная клетка, чтобы прошибить все препятствия и умчаться к своему драгоценному Ивану, то хоть что-то же у нее должно было быть. Ну, хоть что-то. И это что-то нашлось. И даже два этого чего-то. Первое — характер. О, его хватило бы на четырех ротвейлеров, и плюс к ним одного щенка Фокстерьера. Где этот характер помещался в столь миниатюрной собачке, было абсолютно непонятно. Но он был. А второе — голос. Пронизанный такой харизмой, что как только Танюта начинала запевать свое соло «Тоска по Ивану концерт первая часть первая», ее подхватывали не только Настин и собаки, здоровенная дворняга и крупный овчар, Не только кошки, но и что было абсолютно фатально и непобедимо — сам Гаврила. Правда, справедливости ради надо отметить, что даже без такой мощной поддержки, которая в буквальном смысле сносила бы и стены, и невинных соседей, не будь квартира оборудована усиленным слоем звука Гаврила Танюту слышно было «все равно». Это её тоскливые ноты вплетались в войску, лёж, мяв и корык, бро, корык!» Это её припев и «Еу!» высверливал из организма самообладание, терпение и всякую способность верить в то, что это когда-нибудь закончится. Игорь, брат Ивана, сидел на кухне соседней квартиры, по счастью принадлежавшей его двоюродной сестре Миле, и страдал. «Да, звукоизоляция работала». Но ему же сейчас придется возвращаться назад. Он и так весь день работал то в квартире Милы, то в еще более удаленной от эпицентра звукового цунами квартире Елизаветы Петровны, миленькой бабушки. Но сейчас-то вечер. Мила с мужем пришли домой с работы, и совесть непринужденно намекала несчастному брату Ивана о том, что пора-пора мотать со двора в родные завывания. «Так и плачет», — сочувственно спросила Мила, машинально погладив высадившийся на кухонном диванчике кота десант. Буню, Нори, Рому и Мурьянку. Мужа она тоже погладила по плечу, видимо автоматически, от чего Макс хмыкнул, поймал Милу за запястье и притянул к себе поближе. Плачет, я с ума сойду. Народ, спасибо вам, что разрешаете у вас работать. Дома меня не то, что ученики не услышат, я сам-то себя не услышу. Какое счастье, что изоляция есть. Может, у нас переночуешь? предложил Макс. Не, Гаврила нервничает, собаки нервничают. «Янка тоже, Танюта. Танюта вообще напиской писк изойдется. Не могу бросить», — обреченно вздохнул Игорь. «Одно хорошо, что Настя с родителями к родне уехали на юбилей. Но ведь Ванька часто уезжает, а бывает, что прилично надолго. Это что, теперь все время так будет?» «Ну, может, оно и ничего?» Успокаивающе подняла брови Елизавета Петровна, приглашенная на чай внучкой. А «Оно чего?» — убежденно вздохнул Игорь вышел на лестничную клетку и открыл дверь своей квартиры. Буквально на пару секунд открыл и тут же запер обратно. «Ну как?» — заглянул он в кухню, придерживая на плече Янку, милоснежную кошку, которая крайне неохотно покидала его плечи, а сейчас так и вовсе цеплялась за него с упорством тонущей. «Да, ты прав, оно очень даже чего!» — откашлялась Елизавета Петровна, явно впечатленная услышанным. «И с этим хорошо бы что-то делать!» «Хорошо бы! А что?» Уныло повесил кудрявую голову Игорёк. Мила смотрела на растерянного Игоря и понимала, что, если что, страховать его придётся ей. Да, Гаврила и крупных собак у неё нет, но зато есть крайне голосистые кошки и кошмарно певучая Фокса. Собака Баскервилей утопилась бы в деванширских болотах от зависти. Пробормотала она... Покосилась на Фоксу, прислушивающейся к звукам за стеной, подняла глаза на улыбающуюся бабушку и тут сообразила. «Знаю! Игорь, знаю, что нам надо делать!» «И что же?» — безнадежно уточнил Игорек. «Ты мне сказал, что Ванька поехал за Мариной в Питер, да?» «Ну да». «А мне и маме он звонил в понедельник с утра по поводу того, можно ли будет Марину к нам в деревню пригласить». «Ну и что?» Игорек тонул в унынии и безнадежности. Брошенный ему спасательный круг гениальной идеи не видел в упор и вообще никакого выхода не разумел. Надо Ваньку женить. Ой, ну что ты на меня так уставился-то? Он в эту самую Марину влюбился по уши. Марина реально классная и ему подходит. Он будет уезжать, а Танюта оставаться с Маринкой. А она-то сама в курсе? С сомнением спросил Игорь. Ну, как я понял, у них все так неспешно происходит. Нам неспешно некогда ждать. «Настя когда возвращается?» «Послезавтра», — вздохнул Огарек. «Вот до послезавтра нам надо их...» «Поженить не получится!» Макс аж головой помотал, не успевая за скоростью и напором своей жены. «Да поженить и попозже можно, к примеру, через месяц. А к послезавтра их надо подтолкнуть к осознанию того, что им это нужно». Макс нервно переглянулся с Игорем, прижавшим к груди ладонь и заодно белый кошачий хвост. «Мил, а ты не торопишься?» «Игорёчек, ты оказался в задачке про козу, старика, капусту и волка», — сочувствием вздохнула его кузина. «Если оставить всё как есть, тебе придётся на время Ивановых командировок перебираться с Танютой в квартиру брата и караулить её там. Но тут останется Гаврила, который не выносит, когда тебя долго нет, и орёт уже из-за этого. Если его тоже забрать к Ивану, всё население его дома вас линчует примерно часа через четыре». «А есть еще и Янка, которую, если оставить тут, она поднимет мятеж. А если забрать...» «Все-все, не пугай меня. Я же репетитор, мне заикаться нельзя!» Вымученно улыбнулся Игорек. «Что ты предлагаешь? Только ты ж понимаешь, о ком мы говорим, да? Иван упертый! Да и Марина ему, по-моему, подстать!» Что предлагала Мила, они так и не узнали, потому что завибрировал смартфон Игорька. Тот судорожно, как утопающий за бревнышко, схватился за него, послушал то, что ему говорили, и с облегчением выдохнул. «А когда приедешь?» «Уже едешь?» «Отлично. В смысле, очень хорошо. А то бедная Танюта так завела всех. Я говорю, соскучилась она по тебе очень. Да, связь плохая. А, кстати, чего ты так хрипишь?» «А, простыл?» «Погоди, где ты летом угораздился простыть?» «Спал под кондиционером?» «Неразумно как-то. «Чего бормочу?» — Говорю, что это бывает. Давай, приезжай, мы тебя ждем. Иван доехал и даже не сразу собрался с духом выбраться из машины. Как-то мало этого самого духа в нем осталось. Простывал он обычно редко, но метко, с температурой, насморком, кашлем и дичайшей головной болью. — Здрасте, отпуск, вот и я. Пробубнил он свой заложенный нос, выскреб свое бренное тело из машины и побрел затонютой. — Ой, Вань! Оценила размер стихийного бедствия Мила, выскочившая на лестничную клетку, как только лифт поднял туда Ивана. «Ой, может, тебе врача вызвать?» «А ты что, деврач?» — мрачно уточнил Иван. «Ванечка, я же ветеринар». «Вот и правильно. Я сейчас и есть натуральное заезженное животное. да человека не тяну. Ладно, где мое ЧП-сокровище?» ЧП-сокровище, то есть черноподпалая чехуа Танюта, испустила такой визг, что дверь чуть устояла. Хорошо, что её плечом подстраховал Игорёк, выпустивший реактивно мелкое нечто, которое, как белка, начало карабкаться по ногам Ивана, что-то возмущённо взлаивая, пища, повизгивая и рыдая. Рыдала тонюта вполне натурально, слезами. Нет, даже слезищами. «Ну вот, я же знала, знала, знала! Чуть они мне не догляди, и он весь горячий, как батарея зимой, и нос мокрый, как у собаки, и хекает, как старый пекинес во дворе напротив». Схлипывала Танюта, припадая к груди хозяина, одновременно обдавая его взглядами полными укоризны и обожания. «Это же лють, за ним постоянный присмотр нужен!» «Танюта, не затопчи!» Устало просил Иван, с трудом сдерживая накопленный за прошедшее время пыл своей собаки. Мила открыла было рот, чтобы сказать двоюродному брату, что лучше ему остаться, но покосилась на бабушку. Та ей подмигнула, явно стимулируя на какую-то умную мысль, и Мила не подвела. Игорька, который тоже хотел предложить болящему остаться у него, она решительно двинула острым локотком под ребра и велела Ивану проводить домой. «Отвези его, садись за руль и отвези. Потом на метро вернёшься, ну или такси вызовешь. Давай, давай», — скомандовала она. Милдо, да он же болеет. Пусть лучше у меня останется», — зашептал Игорёк. «Не, нам надо, чтобы он был один, всеми покинутый». Глубокомысленно ответила ему рыжая кудрявая Мила, в данный момент удивительно смахивающая на хитрованку лесу. «Не бойся, это ненадолго! Ой, да иди ты скорее, потом объясню!» Вернувшись в квартиру, она кивнула бабушке. «Думаешь, сегодня ей позвонить?» «Да, давай! Железо надо ковать, пока оно горячо, а Ивана пристраивать, пока температура не спала!»